Джек всегда питал к Канаде слабость. Сперва он попытал счастье в кино. Думал стать актером, но таланта Бог не дал. Собственно, у него ничего не получается только потому, что он мгновенно теряет самообладание. От его кулаков люди в больницу попадали. Релавер ахнула. Энвик ухмыльнулся. Мне очень жаль, что я нанес урон к твоему идеалу. Я не особо большой его поклонник. Ну, хорошо. И что потом? Потом Энвик налил себе стакан апельсинового сока. Потом он угодил в тюрьму, хотя ничего не украл, никого не обманул. Горячий темперамент его подвел. Когда он оттуда вышел, все, конечно, существенно осложнилось. И тут он начитался книг о защите природы, о китах и решил примкнуть. Он пришел к Дэви, с которым познакомился в одной поездке в ук Дэвис Дэви взял его с китером, при условии, что от него не будет никаких неприятностей, — А Джек умеет быть обаятельным, когда захочет, — Деловер кивнула, но он не захотел. Какое-то время держался. Туристки к нам так и повалили валом. Все было в лучшем виде до того дня, пока он снова не побил одного. — Надеюсь, не туриста, Не надеюсь. — О, Боже! — Да, Дэви да хотел его вышвырнуть. Я его еле уговорил дать Джеку еще один шанс. — И что же делает этот идиот? В нем снова проснулось озлобление против Грей-Вольфа. Через три недели тот же номер. После этого Дэви просто обязан был его уволить. А как бы ты поступила? — Думаю, мне бы хватило и первого эпизода, — сказала Делавер. Тогда я спокоен за твое будущее, — насмешливо сказал Энвик. Но когда ты за кого-то ручаешься, а он благодарит себя таким образом, симпатия почему-то пропадает. Он выпил апельсиновый сок, поперкнулся и закашлялся. Делавер похлопал его по спине. После этого у него совсем поехала крыша, — продолжил он. У Джека есть еще одна проблема. Его подводит чувство реальности. Видимо, в момент отчаяния к нему явился великий манитуб и возвестил. Мол, отныне ты зовешься Грей-Вольфом. Ты защищаешь китот и все, что шевелится. Иди, дескать, и борись. Ясно, что он затаил на нас зуб. И вот этот идиот внушил себе, что должен бороться против нас. К тому же он считает, что я на неверном пути. И не понимаю этого. Энновик злился все больше. Он все валит в одну кучу. Он понятия не имеет ни о защите природы, ни об индейцах, которым чувствует такую привязанность. Индейцы над ним потешаются. Ты была у него дома. Ах, нет, ты же нашла его в пивной. Вся его халупа забита индейским китчем. Над ним смеются все, кроме тех, кто сам ни на что не годен. Бестолковые подростки, старые хиппи, драчуны и пьяницы. Они от него в восторге. Грейвольф собрал вокруг себя все отбросы двух культур — анархистов и неудачников, антиглобалистов, восстающих против мирового государственного насилия, воинствующих природозащитных уродов, которых выкинули из Гринписа, чтобы не наносили урон его доброму имени, и индейцев, которых не хочет знать собственное племя, всякий криминальный сброд. Большинство этих бедолаг плевать на китов, Лишь бы пошуметь и привлечь к себе внимание, но Джек этого не понимает и всерьез верит, что его морская гвардия — настоящая природозащитная организация. Он финансирует этот сброд, представь себе, зарабатывая лесорубом и лесным проводником, а сам живет в лачуге, в которой ты и собаку бы не поселила. Вот ведь поскудство! Как он смеет делать из себя посмешище? Почему такой человек становится трагической фигурой, а? Этот засранец! «Можешь ты мне это сказать?» Эновик смолк и перевел дух. Беловер намазала маслом кусочек хлеба, добавила сверху варенье и засунула себе в рот. «Чудно!» — сказала она. «И я вижу, у тебя все еще из него болит душа». Название «Уклюлет» происходило из языка племени Нотка. Это означало что-то вроде надежной гавани. Как и по фино Уклюлет располагался в естественной бухте, И рыбацкая деревушка со временем превратилась в джеописный уголок с китовым туризмом, с крашенными деревянными домами, уютными пивными и ресторанчиками. Жилище Грейвольфа стояло на отшибе. С главной улицы нужно было свернуть на проселок с выпирающими из земли корнями деревьев. Машина тут могла бы проехать, но с жестокими последствиями для амортизаторов. Через несколько сот метров открывалась поляна, окруженная вековыми деревьями. Посреди поляны стояла покосившаяся избушка с пристроенным сараем.